Глава шестнадцатая. Святой квартал. На широкой кровати спали усталые мать и сестра Йозаса, пока он сидел, стеклянными глазами уставившись в газету. Рядом с ним стоял Маран со склоненной головой. Йозас перевел на него взгляд и спросил севшим голосом. «Отец знал... знал, что такое может случиться». Он вновь посмотрел на газету. «Невероятное происшествие!» Во время Совета Рода семья Майеров и их верные слуги погрузились в проклятый сон. От мала до велика уснули все. Неизвестные украли все артефакты и кольца, не оставив ничего. По приказу Сената пострадавшие были доставлены в безопасное место. По нашим сведениям, страшное проклятие действует через кровную связь, и никто из Рода не спасся. Мудрецы бьются над загадкой, как разбудить пострадавших, но ни одна попытка не увенчалась успехом. Имена возможных виновников скрываются, однако из достоверных источников нам удалось выяснить, что все улики указывают на секту Ди. Предателей прокляли их же покровители. Ваш отец не знал, хрипло прошептал Маран. Он верил, что род справится с любой ситуацией. Как такое произошло? Почему я не пострадал, если проклятие действует через кровную связь? Недоумение сквозило в голосе Йозаса. «И кто нас тут запер?» Они не представились. Маран горько покачал головой, но пообещали, что вскоре придет их господин. Йозас сжал зубы и снова перевел взгляд на газету, и чем дольше на нее смотрел, тем сильнее злился. «Что за чертовщина тут написано? На него накатила ярость. Он пинком разнес деревянный стол, а затем швырнул газету на пол. «Рот Майеров всегда был верен только Югхе». Процедил он. «Какая к черту секта?» «Ты прав». В открытую дверь вошел Ниэль. Рот Майеров уничтожила не секта. «Ты?» Глаза Йозеса расширились. «Прости меня». Ниэль склонил голову. «Я смог спасти только тебя и твою маму с сестрой». «Откуда ты знаешь, что виновата не секта?» Йозес не отводил от него взгляда. Ниэль открыл рот, желая рассказать правду. «Правду?» что из-за его приказа пожирателю к этому делу смогли приплести секту Ди и выставить рот Майеров предателями. Но он не мог позволить себе переложить груз своей вины на чужие плечи, потому что понимал, и его слова сделают только хуже. «Мои люди выяснили это», — выдохнул он. «Кто-то подставил ваш род, а в массовом усыплении обвинили секту Ди. Цель интриганов — убедить народ, что в поражении Юки нет вины Хьоды, и демонизировать секту. Я не знаю, в курсе ли сенат, но в любом случае, он ничего не противопоставит силе, которая посмела на равных играть с сектой Ди». «А как же?» — Йозес указал на газету. «Там написано, что каждый член рода уснул. Почему я в порядке?» «Все просто». Пожал плечами Неэль. «Это не проклятие, завязанное на кровной связи. За майерами следили, а потом в один момент усыпили всех». «Думаю, это какая-то массовая формация, которую установили на родовых землях и около каждого члена рода. Вас я вытащил заранее и заменил куклами. А остальные?» «Они спят». Нель посмотрел в глаза Йозасу. «И неизвестно, проснутся ли когда-нибудь. Я смог спасти только тебя, и мы все равно сильно рискуем. Я понимаю. Йозас сел на пол. Спасибо. Отдыхай. Поговори с мамой и сестрой». «Вам многое надо обсудить». «Да». Йоза скивнул. «Я жду вас внизу. Скоро будут накрывать обед». Неэль вышел, прикрыл дверь и, сделав несколько шагов по коридору, оперся о стену, выдохнул. Хоть рот и потерял все средства, никто не был убит. нель узнав это, вздохнул с облегчением. Ведь пусть он пока и не способен разбудить Майеров, это лишь дело времени, сон его стихия. Йозаз с матерью и сестрой спустились, когда Нель уже обедал. Спасибо вам. Низко поклонилась мама Йозаза, Митида Майер. Спасибо за спасение моих детей. Нель неловко потупился, ведь это по его вине они оказались в такой опасности. Ему было неудобно видеть, как она вытирает влажные от слез глаза и рассыпается в благодарностях. Когда обед закончился, Нель и Йозаз остались вдвоем. Последний, после недолгого молчания, вытащил из кармана кольцо и протянул Ниэлю. «Вот! Трофей моего отца с этой войны! Снял с убитого владыки!» У Ниэля не получилось скрыть удивление. «Ну, отец добил его», — смущенно уточнил Йозас. «Сам он абсолют, конечно, но владыка был...» «Да нет!» — Неель отмахнулся. «Зачем мне кольцо даешь?» «А, ты про это?» — Йозас почесал голову. «Ты не дал нам уснуть, вот и хочу тебя поблагодарить. Кольцо снято с умника, а ты тоже умник, я знаю. Возьми, я не приму отказа». Нель после недолгой паузы кивнул. «Ладно, тогда и ты прими от меня кое-что». Он протянул ему тонкую карту с выведенным на ней ярким словом «Шрам». «Это что?» Йоза с интересом ее рассматривал. «Это карта сонного царства. Нель замер». он с любопытством изучал свою правую руку которая не желая его слушаться застыла в воздухе ты чего спросил йозас да так нель левой рукой сжал правую и приложив заметные усилия опустил ее вниз «Экспериментируй кое с чем не привык еще йозас хмыкнул и не стал расспрашивать эта карта нужна чтобы нель коротко рассказал ему о ее свойствах особенно бровые...» «Белый зал в мире снов?» Йозас недоуменно почесал бровь. «Ты и такое умеешь?» «А рот сможешь разбудить?» Он сжал губы, не сводя глаз с Ниэля. «Пока не смогу». Горько улыбнулся тот. «Я еще слишком слаб, да и за родом твоим следят внимательно. Очень рискованно пытаться что-то сделать». «А позже сможешь?» «Думаю, что да. Тогда подождем». «А что у тебя с бровями? Они же раньше не черные были». «Да так...» Нель улыбнулся и коснулся лба. Небольшая маскировка перед походом в опасное место. «Помощь нужна!» Йозес вытащил из кольца секиру. «Нет...» Нель махнул рукой. «Ты не сможешь помочь. После того, как я закончу, мы проведем собрание особенно бровых. Я предупрежу заранее». Он поднялся на ноги. «А сейчас мне пора. За кольцо спасибо». «Тебе нужно что-нибудь для тренировок?» «Да нет, отец все подготовил». Йозес пригладил волосы и тоже встал. «Ну, тогда до встречи. Обращайся, если что-нибудь понадобится. Можешь через мир снов, а можешь через слуг. Они знают, как меня найти». «Хорошо, удачи тебе». Нель сидел на летящем ястребе, перелистывая книги. Он нашел в кольце владыки много полезных вещей, кристаллы души и иллюзий, книги и артефакты. Достав старенький свиток, Нель развернул его и замер, увидев название «Исцеление поврежденной души». Он полностью раскрыл рукопись и углубился в чтение. Миру ведомо мало способов развития души. Самые известные называются «тремя сокровищами мудреца». Это лазурные ягоды с лазурного неба, которые увеличивают душу, Это пламя снов в мире снов, которое уплотняет душу через пытки сожжения. Это роса с острова мечты, которая исцеляет душу. Три сокровища были известны с эпохи десяти тысяч раз и по сей день являются лучшими ресурсами для усиления любого мудреца. История помнит лишь двух одаренных, кто сумел завладеть всеми тремя сокровищами. Высший бог-призрачный вор и высший бог лазурного неба, патриарх-светила. Оба этих существа стояли на вершине континента и обладали сильнейшими душами. Но в наше время три сокровища найти гораздо сложнее. Не осталось почти никого, кто мог бы попасть в мир снов. Были утеряны в бурном океане координаты острова мечты. Но разумные на протяжении тысячелетий стремились сотворить четвертое сокровище, которое могло бы заменить одно из трех величайших. И демонической расе это почти удалось. Они смогли создать ритуал исцеления души. Нель подобрался. Это было именно то, что он искал. Быстро продолжив читать, он нашел описание. Для проведения ритуала требуется ребенок с чистой душой. Ему должно быть меньше 12 лет. В этом возрасте все еще действует давление родословной. Эффект заметно лучше, если это будет девочка до первой крови. Дальше необходимо... Чем дольше Неэль читал, тем мрачнее становилось его лицо. Чтобы излечить свою душу, нужно медленно сжигать душу ребенка с чистой кровью. Пробормотал он, выделив главную мысль ритуала. В руках Неэля вспыхнул огонь, сжигая свиток. Такое не должно существовать в этом мире. Он попытался встать, но не смог. И его нога начала дергаться из стороны в сторону. Нель хмыкнул и, ударив себя по колену, поднялся, начал медленно разминаться, проверяя каждую часть тела. Закончив, глубоко вздохнул и сказал, «Пора наведаться в квартал». На следующий день Нель подошел ко входу в святой квартал и несколько раз опустил висящий на воротах молоточек. Дверь открылась, вышел низенький и худой священник, посмотрел на него с подозрением. «Чего желаете?» «Хочу присоединиться к вам», — заявил Ниэль. «Зачем?» «Я верю в Бога». «Да?» Священник сомнением оглядел его. «Ну, проходите, мы всегда рады новым братьям». Ниэль вошел внутрь. Он следовал позади, рассматривая умиротворяющие виды. «Хорошо тут у вас». Он попытался завязать со священником беседу, но тот просто кивнул. Когда они приблизились к высокому кресту, Сердце Ниэля сжалось от волнения. «Подойдите и склоните колени, только тогда вы станете нашим братом». Священник отошел подальше, с сомнением глядя на странного мальчика. На этот раз вокруг не было народа, никто не молился. Неэль медленно подошел к кресту, опустился на колени и закрыл глаза. Хоть внешне он и выглядел спокойным, внутри него бурлили сильные эмоции. Он ощущал, как из самых глубин его памяти поднимаются картины прошлой жизни, и глубокая искренняя вера заполняет разум фанатичным желанием всегда повиноваться в воле Господа. К священнику подошел белобородый старик с добрыми глазами, внимательно вглядываясь в крест. «Мальчишка незасланный», — кивнул он. «Но ответит ли Господь на его чувства?» — с сомнением спросил священник. «Не каждый достоин стать нашим братом». Он резко замолчал, почувствовав, как крест на шее слабо завибрировал. «Он достоин», — заявил старик и подошел к Нелю. «Вставай, сын мой!» — он коснулся его плеча. «Ты прошел испытание, следуй за мной!» Нель будто очнулся. Рассеянно оглядевшись, он поднялся на ноги, чувствуя, как необычное желание медленно гаснет. Он молча последовал за стариком, думая о своем странном состоянии. «Как тебя зовут, дитя?» Голос старика вывел Неэля из размышлений. Т «То ли я?» — запнувшись, ответил он. Старик кивнул и замедлился. Неэль не заметил, как они подошли к двухэтажному деревянному строению. «Входи внутрь», — обратился к нему старик. «Там ты получишь кровь, пищу». и знания о Господе нашем. Хорошо. В следующие несколько дней он жил вместе с другими детьми и каждое утро молился со всеми. Затем они все вместе завтракали и шли на уроки, где их обучали письму, чтению и рассказывали о Боге, сотворившем людской род. После обеда было свободное время, когда он мог общаться со сверстниками и отдыхать. Вечером вновь была молитва, а также дополнительные уроки, которые разрешалось выбрать по желанию. Нель очень впечатлился системой обучения и уже решил добавить кое-какие элементы в приюты. Каждый раз, когда он склонялся перед крестом, из глубин его души поднималось желание искренне поверить в Господа, но после того, как он отходил подальше, оно угасало. Осторожно расспросив детей, Нель выяснил, что у них не было таких наплывов, как у него, и что они всегда оставались с искренней верой в Господа. На восьмой день Нель готовился посетить собор. «Толя!» — ему улыбнулась щербатая светловолосая девочка. «Пойдем сегодня с нами!» «Куда?» — Нель наматывал на ноги старые тряпки перед тем, как натянуть простенькие деревянные сандали. «В город?» — она подошла еще ближе, заглядывая Нелю в глаза. «Взрослые разрешили?» «Посмотрим, как они людям про Господа рассказывают. Интересно же!» «Нет, Ната, не могу», — улыбнулся Ниэль. «Я сегодня в собор иду, моя очередь уборки. Может, в следующий раз?» Девочка расстроенно кивнула, но затем вновь жарко заговорила. «В обители Господа так хорошо, да? Так спокойно и там так красиво!» Ниэль был полностью согласен с ней. Его очень впечатлил собор, когда он посетил его впервые. Великолепная архитектура, искусно созданные статуи и фрески, а главное — атмосфера. Внутри казалось, что все тревоги отходят на второй план, мысли очищались и накатывало редкое умиротворение. Он обдумывал все свои прошлые действия и принятые решения, задавался вопросом, мог ли он поступить по-другому. Иногда Нель забывала о своей основной цели, наслаждаясь моментом. Он встал, в полухо слушая Нату. «Я, когда с папой жила, даже не мечтала жить, как сейчас, но Господь услышал мои молитвы, он Ната, Нель прервал ее. «Мне пора, а то опоздаю». «Хорошо!» Она отшагнула от него и подняла кулачок. «Я тебе потом расскажу, как погуляли». Нель с улыбкой проследил взглядом за выбежавшей девочкой, глубоко вздохнул и вышел. Ему не терпелось попасть в собор. В последнее время Нель почти поймал мысль, которая не давала ему покоя. Некую несостыковку во всем, что происходило с ним. неель в который раз восхитился величественным сооружением. Высокие шпили, великолепная резьба, будто живые скульптуры на фасаде здания. Он шагал по каменным лестницам, любуясь входом, огромной резной аркой, которую сверху обнимала белыми крыльями дева в белой сутане. Ее лицо было прикрыто ладонями, а длинные волосы опускались ниже пояса. Крылья Мики чем-то похожи на ангельские. Думаю, киланы вдохновлялись ангелами, создавая этот артефакт. Нель, войдя в собор, направился в боковую молитвенную комнату, где глубоко поклонился кресту и принялся за уборку, размышляя, как ему поступить. Он уже нашел Алану, существование которое не скрывалось собором. Ее называли Святой Девой, и жила она в закрытой зоне. Нель подготовил план спасения, но в одном пункте сильно сомневался, как отвлечь полубога святого квартала. Он не хотел использовать самый действенный метод — сливать информацию Хвирдом. Если будет бой за девочку с чистой душой, то другие дети монастыря обязательно пострадают. После уборки Нель вернулся к себе и следующие несколько дней вел себя как обычно, пока по всей республике в целом и городу Сарье в частности расползались слухи, На границе с Альянсом Парвата и Союзом Семи найден мальчик с чистой душой. Нель, задействовав всю сеть, решил таким образом отвлечь верхушку собора, ведь два потенциальных ангела явно намного лучше одного. А чтобы полубог точно заинтересовался, слухи говорили о гениальности мальчика. В пять лет он уже стал одаренным. Утром назначенного дня Нель услышал крики. А вот и вторая часть плана. Пробормотал он, быстро одеваясь и выбегая на улицу. Толя! К нему подбежала испуганная Ната. Там чудище напало, страшное! Нель едва сдержал улыбку, услышав, как она назвала чудика. Не бойся, взрослые задержат его. Беги в собор. А ты? Я тоже скоро приду. Нель побежал через связь с чудиком, наблюдая за битвой. За него Нель нисколько не боялся, ведь капля крови высшего бога защитит его лучше любого артефакта, и даже полубог не сможет ничего сделать. На этот раз повелитель печатей явил себя в виде второго, без маски и скрывающих силу жетонов. Нель ждал, если полубог не явит себя, значит он и правда ушел. Спустя десяток минут Нель повернул к запретной зоне. Чудик в это время вывел из боя несколько владык, впрочем, не убивая никого. Он должен был привлекать внимание, а не устраивать бойню. Когда Нель добежал до большого здания из Белого Камня, где и жила Святая Дева, на навстречу ему вышел светловолосый парень примерно его возраста. «Уходи!» — коротко бросил он. Нель остановился, разглядывая его. Желтая туника и черные кальсоны. Это форма банка. Нель сильно насторожился, он не понимал, что тут делает этот тип. «С дороги!» Ниэль рванул вперед, но тут же отпрыгнул в сторону, мимо пролетел голубой луч. Каменная плитка позади Неля брызнула сотней осколков. «Зря ты не послушал», — заявил парень, выставив обе ладони. Ниэль хмыкнул и достал оба копья. С ладоней парня вылетело два луча, но Нель уклонился от них и шагнул вперед, делая резкий выпад и взмахивая длинным копьем. Из кончика копья вылетело пламя, накрывая противника. Но тот лишь фыркнул, и его правый глаз загорелся желтым, а на лбу засиял такого же цвета круг. Избранный небо!» — изумленно воскликнул Ниэль, отскакивая. Пламя с каждым мгновением уменьшалось, пока не исчезло окончательно. «Меня зовут Ларик Хлехтор, представился избранный. «Толя!» — мрачно ответил Ниэль и вновь ринулся в атаку, желая перейти в ближний бой. Но на этот раз он едва уклонился. Лучи Ларикха стали в разы больше и сильнее. «Уменьшение увеличения, увеличение», — пробормотал Ниэль. «Именно», — кивнул избранный. «Попробуй теперь это!» Он поднял руки, и над ним засияли пять сфер. Его глаз вспыхнул еще сильнее, и их количество резко удвоилось. А затем каждая стала в два раза больше. «Умножение и увеличение». Нель закрутил короткое копье, поверхность которого засияла красными символами. Использовав пламенный шаг, он на всей скорости побежал, уклоняясь от снарядов избранного. Иногда приходилось использовать защитную технику копья, но это сильно замедляло его. А избранный все продолжал создавать и запускать сферы. Подгадав момент, Нель бросил в Ларикха взрывную сферу. «Бах!» — взметнулась пыль. Скрыв избранного, но сферы продолжали появляться, и было понятно, что атака не сработала. Когда пыль осела, Нель увидел прозрачный барьер вокруг избранного и мигающий амулет на его шее. «Черт!» — процедил он и снова побежал, иногда бросая в избранного взрывные сферы в надежде ослабить щит. «Неплохо!» — улыбнулся Ларик. «Попробуй тогда это!» Он прикрыл глаза, и над ним появились пять дисков. На мгновение они будто смазались, а затем их стало десять. Сферы продолжали досаждать Ниэлю, хоть их количество и значительно уменьшилось. Он не стал ждать, пока Ларик закончит, и бросил в него сразу пять взрывных сфер, а затем использовал один из своих сильнейших ударов — огненный торнадо. Ларик резко распахнул глаза — Голубые сферы растаяли в воздухе, а из дисков над ним вылетели лучи, которые в процессе полета множились, накрывая его куполом. В это же время торнадо Неля сильно уменьшился, разорванный лучами, а сферы взорвались, не долетев до барьера. Ларик ухмыльнулся. Диски в воздухе размылись, и их стало в два раза больше. Ниэль закрутил оба копья, войдя в ритм защитного танца и едва успевая отражать все лучи. С каждой секунды он становился слабее, но не сдавал позиции, защищался и пристально смотрел в одну точку, отслеживая, как появляются и умножаются лучи. «Я понял», — восхищенно прошептал он. Озарение лучом светило осветило его разум, помогая найти ответы на множество вопросов. Он чувствовал, будто та тонкая преграда, что вечно стояла на его пути, разлетелась в дребезги. Неэль прикрыл глаза, и спустя мгновение вокруг него возникли десятки двойников и ринулись в атаку. Лучи пролетали сквозь них, не нанося ущерба. Увидев и прочувствовав силу Избранного, Неэль сумел прорваться в ранг метра, как умник и использовать силу своей родословной – иллюзии. Не давая времени Ларикху опомниться, он вытащил из кольца револьвер и выстрелил. «Ай!» – Избранный отшатнулся, прижимая ладонь к плечу. Диски над ним исчезли, и купол спал. Огненная вспышка рванула в его сторону. Бах! Пламенный кулак врезался в барьер, откинув Ларикха в сторону. Немедля Ниэль ринулся ко входу в здание, но, не добежав, перешел на шаг и хмуро посмотрел наверх, где на каменной платформе, ранее будто скрытой пологом невидимости, стояла Алана. Рядом с ней в деревянных креслах сидели трое — Добродушно улыбающийся старик с белесыми глазами, хмурый мужчина средних лет в форме банка и девушка, чей облик поразил Ниэля своей красотой. «Видишь, Алана!» — заговорил старик. «Он пришел за тобой!» «Зачем ты тут?» — девочка нахмурилась. Неэль не нашелся, что ответить. Сказать, что пришел забрать ее в приют? Или что желает спасти ее от опасного становления ангелом? «Ты достойна небес, девочка!» — ласково улыбнулся старик. «А он желает вернуть тебя в грязь!» «Я желаю стать ангелом, как сестра Камаэль!» Алана коснулась рукава девушки. «Уходи!» Я... Нель запнулся. «Ты можешь умереть!» «Мне больше интересно...» Мужчина в форме банка мановением руки приблизил к себе потерявшего сознание Ларикха. «Чем ты победил моего ученика?» «И как сила, стоящая за тобой, смогла совладать со вторым?» Нель промолчал, когда он увидел, что все пошло не по плану. Он запустил массив самоуничтожения в револьвере и закинул его в кольцо. «И как вы смогли пустить столько слухов?» Старик с интересом посмотрел на него. «Если бы Камаэль не прилетела сегодня за Аланой, то ваш план вполне бы сработал». «Только вот легенда о скорости ангелов неспроста гуляют среди одаренных. Но думаю, что смысла говорить нет, Камаэль. Будь добра». Он повернулся к мужчине. «Я рад, что ваш ученик смог провести такую плодотворную тренировку. На чем мы там остановились?» Мужчина хмыкнул и ответил. «Вы пытались доказать, что дешевле?» «Нель не услышал продолжение. Камаэль легонько махнул рукой и, порыв ветра, стер его в пыль. Нель выплюнул полный рот крови, открыв глаза. «Ну?» — на него выжидающе смотрел Хорос. «Не получилось». Нель стер рукавом кровь и, с сожалением, осмотрел большой палец, на котором виднелась мягкая розовая кожа на месте ногтя. «Что такое?» «Я опоздал». Нель потер лицо. За Алланой уже прилетел ангел. Он же проверил слухи. Жалко ноготь. И двойника жалко. Я столько времени к нему привыкал. И фанатиком из-за действия креста не стал только благодаря ему. Две недели назад. Нель стоял и смотрел на три сотни мерзавцев. Где? Он обратился к спустившемуся за ним слуге. Вот, господин. Тот уверенно пошел вперед, и узники в страхе отползали от него. Нель остановился рядом со слугой, изучая безрукого и безногого старика. «Как вы и просили, мы нашли метро с энергией огня». Нель кивнул и без малейших сомнений вырвал себе ноготь большого пальца. Именно на нем был редчайший массив двойника, который нашелся в одной из книг расы кошмаров. Если подобрать подходящее тело с похожим ядром и нужное количество материала, то через мир снов, после недолгой адаптации, можно управлять двойником так же, как и собой. Ниэль не хотел лично идти в квартал и рисковать жизнью. Слишком многое от него зависело. Он сел на корточки и приложил ноготь к груди старика. Тот захрипел от ужаса, наблюдая, как ноготь медленно плавится и вживляется внутрь его тела. «Киньте всех в котлован!» — приказал Ниэль. Он хладнокровно наблюдал, как сперва скинули старика, а затем и остальных стонущих и молящих и милосердий людей. Никого из них Ниэль не считал за человека. Для него все они были достойны мучительной смерти. Через некоторое время крики стихли, а из котлована вылез окровавленный парень. Он с трудом поднялся и подошел к Нелю Неплохо. Нель с улыбкой разглядывал своего голого двойника, потом прикрыл глаза и через мир снов смог дать команду. «Сделай брови черными». Измени немного лицо. Вот, теперь меня точно не узнать. Верни все как было, а в таком виде мы наведаемся в квартал».